Глава 4. Плохие вести. Мадза Цесами поиграла соломинкой, торчавшей из кружки с рисовым вином, и закрутила в жидкости цвета мочи водоворот. Ей было смертельно скучно. Давно уже следовало вымыться, однако плата закупания в Вугу выросла втрое из-за войны и засухи. Понятно, почему жители этого убогого поселка так воняли. Она посмотрела через улицу на лавку портного, где скрылась жертва. Высокая худая женщина с длинными ресницами и тонкой, как бумага, кожей, туго обтягивающей, похожее на кукурузный початок, лицо. Жертва зашла в лавку два часа назад. Сколько времени нужно, чтобы купить платье? На женщине было возмутительно яркое оранжевое одеяние, на голове блестело утыканное драгоценными камнями украшение, оно обвивало пучок волос, как свернувшаяся змея. Типичная злая старшая жена прямиком со сцены провинциального театра. Цесами, впрочем, понравилось украшение. Она намеревалась его стянуть в качестве дополнения к оговоренной плате. Цесами откинулась на спинку стула и отхлебнула вина. Левой ногой она касалась ивовой корзины, в которой лежала свиная голова. Задание было предельно ясным. Вспороть жертву от шеи до лобка, надеть свиную голову и уложить труп на постели господина во всей своей обнаженной прелести. История старая как мир. Мужчина встречает женщину и вступает в брак. Будучи негодяем, он берет вторую жену. Женщины пытаются друг друга убить. Цесами фыркнула и взяла вазочку со сладким желе. Если бы кто-нибудь два года назад сказал ей, что она будет браться за задания, достойные только слуг и уличных головорезов, она палочками для еды выколола бы оскорбителю оба глаза. По поручению младшей жены прирезать старшую, это недостойно тени убийцы». Но вот Цесами сидела здесь и готовилась к тому, чтобы за ничтожную плату уладить домашнюю свару. Она резко присвистнула. Жизнь сделала крутой поворот после того, как Цесами упустила предреченного героя тянь -Ди. Он ускользнул у нее из рук, а с ним — роскошный контракт, который ей обещали. Она не только не заработала себе на выкуп, но и срединный круг вдобавок пожаловался Союзу, требуя возмещения. Шелковые руки и князья были теми немногими, кого союз старался не злить. Поэтому, разумеется, Цысами бросили на растерзание шакалом. Кроме того, ее оштрафовали за заключение контракта на стороне, хотя тени убийцы постоянно это проделывали. К сожалению, все так делают — плохой аргумент. Поэтому Цысами на пять лет запретили заключать перворазрядные контракты, а половину ее заработка получали шелковые руки в качестве компенсации. Таким образом, Цесами и ее отряду — она снова бросила взгляд на лавку портного и на вожделенное украшение — приходилось подрабатывать даже уроками боевых искусств. Или того хуже. В прошлый раз их наняли для охоты за человеком, который изнасиловал чужую овцу. А однажды они разыгрывали разбойничье нападение для какого-то вельможи, чтобы он мог их прогнать и впечатлить девицу, за которой ухаживал. Цесами по-прежнему кипела гневом над вазочкой с желе, когда старшая жена, наконец, вышла из лавки. Цесами фыркнула. Три часа, а эта старая кошелка так ничего и не купила. Тень убийца проглотила остатки желе и последовала за женщиной. Она сунула правую руку под левый рукав и вонзила ноготь в предплечье. Жертва движется. Ну, наконец, пришел первый ответ. Кстати, я слышала разговор казначея со сборщиком налогов. Рис здорово поднялся в цене. Не хочешь заняться торговлей? От Катиуни Цесами ждала только прямого ответа. Ее заместительница в последнее время стала какой-то скучной клушей. Цесами и не догадывалась, что бывшая аристократка беспокоится о деньгах, пока деньги у них не закончились. Она начала всерьез подозревать, что Катиуни занимается своим делом ради монет, а не ради развлечения. Второй на месте и не двигается. Бурандин наблюдал за супругом и господином. Оба в настоящий момент сидели в противоположных концах чайного дома. «Надеюсь, тебе там хорошо». Катиуни обладала даром передавать язвительность почеркам. Спасибо. Бурандин едва умел читать, не говоря уж о том, чтобы замечать намеки. В последнее время они с женой стали чаще ссориться. Все дошли до предела. На предплечье Цесами возникли несколько бессмысленных царапин. Это, вероятно, был Саик, их оруженосец, которому никак не давалось кровавое письмо. Цесами даже не стало утруждаться расшифровкой его каракулей. Этот олух, как его не учили, едва мог написать три слова: Она подумала, что лучше бы оказать Ику услугу и перерезать ему горло, пока он не вылетел с позором из тренировочной школы. Перестань, Цыпа! Генерал Кванца, высокопоставленный вельможа Каобу и главнокомандующий одной из крупнейших в мире армий, отдал им своего пятого сына Саика в качестве кровного возмещения, чтобы в течение следующих десяти лет к нему не явились наемные убийцы. Богач мог откупиться от убийства разными способами, но кровное возмещение было самым простым и эффективным. Пожертвовать ребенком значило получить метку, которая избавляла не только от посягательств «Союза», но и от других организаций наемных убийц. Каждый, кто нарушал это правило, рисковал столкнуться с гневом «Союза», что означало смерть. Цесами не забывала напоминать Саику, что его богатый и влиятельный папаша предпочел подписать кабальный договор для сына, вместо того, чтобы перекупить теней убийц поодиночке или хотя бы повысить плату личной охране. Ей приятно было видеть муку на его лице. Кроме того, парню стоило усвоить этот урок. Вскоре для Саика настанет время поступить в тренировочную школу. Долг Цесами подготовить своего оруженосца к нелегкой дороге, лежащей перед ним. Его успехи и неудачи прямо отразятся на ее отряде. Она не смоет позорного пятна, если цыпу не примет ни одна школа. На призывцы сами пока откликнулись не все. Иногда кое-кто через чур входил в роль и забывал о посланиях: Цвеи, встретимся на улице доброй удачи! Она шла за старшей женой, держась поодаль на противоположной стороне улицы. Женщина направлялась к аристократическому кварталу здешнего захолустья. Он представлял собой не более чем тупик в конце улицы «Золотого эха». Цесами двигалась с той же скоростью, что и жертва. Она перешла на черепаший шаг, когда женщина остановилась, чтобы полюбоваться певчей птичкой на плече старика, бренчавшего на лютне. От скуки Цесами принялась напевать под нос, пока мимо, загораживая ей обзор, ползла запряженная валом повозка. Когда повозка проехала, старшая жена исчезла. Цесами прибавила ходу, подобрав штанины, чтобы перейти грязную улицу. Она ныряла между прохожими и вытягивала шею, силясь разглядеть сверкающее украшение, похожее на змею. У Цесами было много талантов, но вот ростом ее природа не одарила. Вскоре она совершенно запуталась. Вот досада. Каким образом старшей жене удалось так быстро ускользнуть? Цесами уже собиралась пуститься бегом, когда ее плеча коснулась нежная рука. Благоуханное дыхание защекотало ухо. Жертва только что повернула за угол командир. Направляется прямо в поместье. Цвейлань — новичок в отряде, поступивший в прошлом году вместо Хаарена, который ушел на покой, Сирич — в мир иной. Не без помощи, линь тайши. Цвей был высоким, узкоплечим, длинноногим, изящным, но сильным, с поразительно красивым, хоть и необычным лицом, острыми скулами и длинными серебристыми волосами, падавшими ниже плеч. Он был и янь, и мужчиной, и женщиной. Это позволяло Цвей с необыкновенной ловкостью играть роли обоих полов. Понадобилось два года, чтобы подыскать замену Хаарину, Учитывая понижение в ранге и сумму штрафа, весьма немногие достойные лица были готовы присоединиться к отряду. Когда Цвей, весьма высоко стоявший среди ровесников, внезапно согласился, у Цесами зашевелились подозрения. Но вскоре она выяснила, в чем дело. Цвей снова коснулся плеча Цесами. Старшая жена повернула на улицу доброй удачи. «Мне кажется, или такая улица есть в каждом городе?» «Тебе не кажется». «В каждом городишке есть улица доброй удачи и улица большого богатства». Цесамина царапала у себя на руке. «Бурандин, ближе к первой точке». «Катиуни, убери свидетелей». Они непринужденно шагали по улице доброй удачи, как двое старых друзей, погруженных в собственные мысли. Мимо прошли стражи, даже не взглянув на них. Вот и хорошо, не стоило привлекать внимания. Цисами вряд ли смогла бы внятно объяснить, что она тут делает со свиной головой, у которой на лбу вырезано имя первой жены местного аристократа. Вскоре они достигли нужного поместья. Вуга не стоило называть городом, а это убожество — поместьем. За покосившейся глинобитной стеной, которая была готова сама по себе развалиться, ютилась кучка приземистых домишек, только и всего. Чумазый курчавый юнец с мясистым носом сидел, лениво привалившись к фонарному столбу. Он, казалось, спал или был пьян. «Ты вроде как должен стеречь ворота». Саик приоткрыл один глаз и взглянул на ярко-оранжевые ворота напротив. «А что я по-твоему делаю? Тебе велели не привлекать к себе внимания». «Я притворяюсь нищим», — жалобным тоном сказал Саик. «Я одет как надо и даже пахну как надо». «Да, от тебя здорово несет», — согласился Цвей. Цесами указала на мускулистые обнаженные плечи Саика. «Разве у нищего бывает такое тело?» «Ты больше похож на уличного головореза, который стережет добычу», — подхватил Цвея. «Из-за тебя в поместье, скорее всего, удвоили охрану». Кто-то свистнул. Все трое обернулись. Ярко-оранжевая калитка была слегка приоткрыта. В щели виднелась голова Катиуни. Остальные заспешили к ней. «Два стражника. Я о них позаботилась», — сказала Катиуни. «Они живы?» Младшая жена посулила небольшую доплату, если прислуга не пострадает. «Да, наверное. Один, может быть, истёк кровью», ответила Катиуни, пожав плечами. Дополнительная плата за отсутствие лишних смертей — это соблазнительно, но не настолько, чтобы лезть из шкуры вон. Старшая жена вернулась несколько минут назад и проследовала прямо в главный дом. В дальней комнате у нее мастерская. Она мнит себя каллиграфом. «Сколько еще охранников?» — спросила Цесами. «Трое». «Двое в дозоре, один с госпожой». Цесами нахмурилась. «Пятеро на все поместье? Мне казалось, хозяин — важная особа». «Да, но в этой дыре он всего лишь придворный рассказчик», — сказала Катиуни. «Как ни крути, просто марака, который сочиняет по басенке. Вряд ли ему платят больше, чем придворным шутам». «Тем не менее, он достаточно богат, чтобы иметь двух жен и поместье», — заметил Цвеи. Кстати, пишет он скверно. Скорее всего, поместье получил в приданное за старшей женой. «И теперь за это ее убьют», — проворчала Катиуни. все таки мужчины-звери». Все четверо двинулись по дорожке вдоль стены. Тени убийцы в мягкой обуви ступали беззвучно, только под саиком иногда потрескивала доска. Цесами вдруг стало не по себе. Вокруг было слишком тихо и безлюдно. Даже в бедных поместьях бывают, по крайней мере, слуга, повар и горничная. А еще, например, садовник и конюшенный мальчишка. Катионе, видимо, тоже почуяла неладное. «Я почти никого здесь не видела. Наверное, из-за дождя. Ну или, правда, у хозяина в кармане нет ни ляня». Цвей задумался. «Две жены и ни одного слуги?» «Может, он и женился, чтобы не платить прислуги», — предположил Саик. Отряд вошел в главный дом и обнаружил кое-что получше ляней. Маленькая библиотека рядом с прихожей была полна шкафов, набитых книгами. На пюпитре посреди комнаты открытыми лежали избранные сочинения Гарама. Цвей, ненасытный читатель, с радостным писком принялся изучать содержимое библиотеки. Он снял с полки большую книгу и сунул ее в сумку. «Толкование мозаики Тяньди», «Три духовных способа готовить рис». О, стихи для чтения в тяжелые времена. Он запихнул в сумку и этот том. Цесами схватила цвей за пояс и выволокла из библиотеки. Если предоставить его самому себе, он проторчит там до конца цикла. Она обернулась и увидела, что Катиони прячет в сумку стопку любовных романов. «Мы убиваем, а не крадем. Мы не грабим жертв», она вспомнила про украшения и добавила, «Только если они мертвы». Катиуни возмутилась. И что, если продать эти книги можно на целый цикл обеспечить себе походы в городскую баню? Я не желаю, чтобы от меня воняло, как от верблюда. Мне страшно нужны деньги. Я бы пошла просить милостыню у родного отца, если бы не убила его своими руками». Да уж, Катиуни явно дошла до предела. Цесами, в общем, не осуждала мелкое воровство. Все этим грешили. Но обычно она крала то, что ей нравилось, а не то, что удалось бы продать. В конце концов, есть какие-то приличия. Тем не менее, Катиуни была права. «Я поищу тут, а ты?» За окном мелькнул чей-то силуэт. Цесами резко провела ногтем по запястью, и отряд немедленно нырнул в укрытие, спрятавшись за мебелью и слившись с тенями. Цесами вспомнила о насущном. «Мне нужно 10 минут, чтобы выпотрошить старшую жену и надеть на нее свиную голову. Катиуни, карауль снаружи. Бурандин, держи открытым отходной путь. Саик, следи за дверью». «Но», — начал тот, — Еще одно слово, и я снова сломаю тебе нос, цыпа». И Цесами повернулась к Цвее. «Ты со мной». Цвее тоже начал возражать. «Можно я лучше помогу Катиуне?» Цесами вспыхнула. «Я не спрашиваю тебя, как распределять задачи. Мне нужно, чтобы кто-то держал старшую жену, пока я буду ее потрошить. У клиентки очень четкие требования». Цвее надулся. «Ладно». Катиуне ступила в тень, а Саик потащился обратно к входной двери. Цесами достала черный кинжал и двинулась по коридору к покоям старшей жены, кончиком лезвия взрезая бумажные стены. Цвеи, обнажив стальные когти, три длинных шипа, торчавших из перчатки, проделывал то же самое со стенами по другую сторону коридора. Они добрались до прихожей перед покоями старшей жены, маленькой комнатки с мягкими сидениями вдоль стен. В покое вела высокая дверь красного дерева, украшенная резным изображением дракона в очках, который, свернувшись вокруг пруда, читал книгу. Цесами легонько постучала по дракону ногтем. Отличное дерево, массивное, толстое. Оно заглушит вопли жертвы. Дверь, скрипнув, открылась. Комната за ней была погружена в полумрак. Одинокая лампа освещала только туалетный столик. Старшая жена сидела в кресле спиной к двери и расчесывала перед зеркалом волосы, вынимая шпильки и позволяя прядям падать на плечи. Головное украшение лежало на небольшой подставке рядом и просто умоляла, чтобы его украли. Тени убийцы разошлись, беззвучно слившись с темнотой. Старшая жена отложила щетку и принялась выщипывать брови. Цвей уже приближался к противоположной стороне резного брачного ложа неподалеку от туалетного столика. Вдруг он остановился и взглянул на Цесами. «Кики, она переигрывает». Цвея знал, что такое переигрывать. Цесами почувствовала себя в ловушке. Она взглянула на тени в углах. Там что-то пряталось. Она достала второй кинжал и замерла, чувствуя, как темнота вокруг движется. Цве с воплем вывалился из-за кровати и лихорадочно замахал руками, отбиваясь от двух фигур в капюшонах. Впрочем, ни один удар Цвея не достиг цели. В том, что касалось разведки и ядов, равных ему не было, но дрался он скверно. Цвей трепыхался, как подбитая куропатка. Цесами предоставила ему выпутываться самостоятельно, потому что заметила четверых противников, приближающихся к ней. На них были матовые черные доспехи и короткие плащи. Цесами похолодело. Немые кому угодно внушали ужас. «Но что они тут делали?» Чтобы прибегнуть к помощи молчаливой смерти, вряд ли хватило бы доходов жалкого придворного сказочника из убогого городишки. К цесами потянулись несколько пар рук в черных перчатках. Та полоснула по ним ножом и увернулась, пользуясь темнотой. Руки двинулись за ней. Ее хотели взять живой. Цесами воспользовалась этим. Она бросилась вперед и рассекла одному из противников предплечье, а затем отступила и, шагнув в тень, вышла из нее у туалетного столика. Из мрака возникло еще несколько немых. Цесами окружали. Она не верила собственным глазам. Шестеро немых? Это что, лучший сказочник Чжун? Она проиграла. Тень убийцы вряд ли справилась бы с немым в открытом бою. А драться с целой толпой было просто глупо. Тем более ее пытались захватить живой. Цесами приняла простое решение. «Ладно, обманщики, ваша взяла». Ножи исчезли, и она подняла руки. «Цвей, не сопротивляйся». «Нет нужды, умирать грязно». Это, впрочем, было уже излишне. Цвей лежал на животе, скрученный, как курица, которой собираются отрубить голову. Он тщетно извивался и бился, с рычанием пытаясь укусить за ногу стоявшего над ним Немова. «Позорище!» «Сдавайся, как положено!» — прошипела Цесами и обратилась к немому, который заломил ей руку за спину. «Не гневайтесь на моего товарища, впервые в плену!» Кто-то звонко хлопнул в ладоши. «Довольно!» В конце концов, они наши гости. Приятно узнать, что тебя считают гостем. Было уже ясно, что им устроили ловушку. Но зачем? А главное, кто? Какого влиятельного вельможу Цесами могла оскорбить настолько, чтобы на нее натравили целый отряд немых? Это было лестно, конечно, но как-то слишком экстравагантно. Старшая жена встала и повернулась к Цесами. Бесстрастное выражение лица пропало. На губах играла чуть заметная улыбка, от которой сухая кожа на щеках пошла морщинками. Она подошла ближе, с уверенностью человека, привыкшего распоряжаться. Двигалась она медленно, но расчетливо. Женщина опустилась рядом с цесами и длинным костлявым пальцем приподняла ее голову за подбородок. «Мадза цесами! Моя госпожа желает тебя видеть!» К сожалению, женщин, которые не отказались бы заполучить голову цесами, и впрямь было немало. «Мой отряд очень востребован», — солгала Цесами. «Может быть, в следующем цикле найдется время. Разве что кого-то надо убить прямо сейчас». «Моя госпожа не желает ждать». Прежде чем Цесами успела ответить, ее лицо облепил носовой платок. Она почувствовала сильный запах сонного зелья. В носу защипала, и мир вдруг потемнел.